И женюсь на тебе, тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог Дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели еще не скоро придут? Нет-нет, они вернутся не раньше девяти. Тогда слушай. Москит приготовился слушать, и Паулито, утерев передником слезы, начала свою историю.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 Никогда мы не видели его пьяным. Воскресные вечера он проводил дома, рассказывая мне сказки или играя с моей сестренкой. Все соседки завидовали матери, что у нас такой муж, а он только мечтал о том времени, когда я вырасту, и Бог поможет ему справиться с нуждой. Мне было семь лет, а моей сестренке три, когда однажды в субботу... Отец пришел домой очень веселый и сказал матери Анхела, завтра я поведу тебя с девочками. На праздник в Коякан. Неужели? воскликнула мать, доченька, позвала она меня, беги сюда, завтра мы пойдем с отцом на праздник в Коякан. Я никогда не выходил из дому и даже не знала, что такое праздник, а мать тоже давно нигде не бывала. Мы обе так обрадовались, так обрадовались, что отец растрогался до слез. Он обнял нас и расцеловав. «Бедняжки мои!» — сказал он. «Я никогда не видела, чтобы отец плакал». И спросила его, сама чуть не плачь. «Отчего ты плачешь, отец?» «От радости», — отвечал он, улыбаясь сквозь слезы. «От радости, Паулита». «Я рад тому, что вы так довольны». «Конечно, мы очень довольны, Пабло», — сказала мать, обнимая его. «Только не плачь даже от радости, а то мне станет грустно. Сейчас я приведу тебе малышку, и ты успокоишься». Мать взяла на руки сестренку, которая спала в своем углу и протянула ее отцу — А он прижал девочку к себе, почти не видя ее сквозь слезы, застилавшие ему глаза. «Не сердись, Лукас, что я так подробно рассказываю об этой ночи. Но все эти воспоминания сейчас вызывают у меня слезы». Паулета вытерла глаза, а Лукас сам чуть не плакал. Девушка продолжала.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 Эти ты заработал, — сказала мать, засчитав серебряные монеты. Но та, то мне сам Бог послал для вас. Вот слушай, кончил я работу, иду устал и домой, а по дороге встречаю людей, направляющихся в Кайоакан, где, говорят, готовится веселый праздник в честь святого патрона. Иду я и думаю, какая жалость что я так беден и не могу даже повезти погулять мою бедняжку Анхелу и маленьких дочек, которые никогда еще ничего не видели. И стало мне грустно. Добрый мой Пабло, — говорит мама, — и ласково на него смотрит. А я прижимаюсь к отцу, который держит на коленях сестренку. Так вот иду я, печальный, вдруг слышу крик, Остановите, остановите его. Поднял я голову, а прямо на меня скачет красавец конь в богатой сбруе, и ухватил его за узду. Проклятый конь, давай вырваться, но я держал узду крепко, пока не подбежал его хозяин, какой-то важный сеньор.